Глава 15 Чтобы представлять Бога, который был от века, и Господом от века, следует ли предполагать, что всегда была тварь, над которой он господствовал, и каким образом можно назвать сотворенным от века то, что не может быть совечным? Я не дерзаю сказать, что Господь Бог никогда не был Господом. Не могу сомневаться я и в том, что человека никогда прежде не было, что человек был сотворен в первый раз в некоторый момент времени. Но когда размышляю о том, какой же вещи Господь всегда был Господом, если не всегда была тварь, боюсь сказать что-нибудь утвердительным образом. Обращаюсь я к себе самому и вспоминаю сказанное о том, что нет человека, способного познать совет Божий, помыслить, чего хочет Бог. Ибо помыслы смертных боязливы, мнения обманчивы, тленное же тело отягощает душу, и земное жилище обременяет многозаботливый ум. Книга «Премудрости» Соломона, глава 9, стихи с 13 по 15. Итак, если я скажу, что из этого многого потому без сомнения многого, что я не могу найти того, что одно из этого или кроме этого, о чем я, может быть, и не помышляю, действительно истинно. Итак, если я скажу, что из этого многого, о чем я размышляю в этом земном жилище, всегда была тварь, Господом которой всегда был тот, кто всегда есть Господь и всегда был Господом, но в одно время одна, в другое — другая, чтобы какую-либо из них не назвать нам совечной Творцу. То грозит нелепый и чуждый свету истинный вывод, что тварь то в те, то в другие времена, одна исчезая, другая появляясь вместо нее, всегда была смертной, а бессмертной начала быть только тогда, когда настал наш век, в который сотворены ангелы. Если действительно их обозначает тот первозданный свет — или, скорее, то небо, о котором сказано «Вначале сотворил Бог небо и землю» Бытие, глава 1, стих 1. Хотя их не было прежде, чем они были сотворены, чтобы кто-либо не подумал, что они совечны Богу, если они, как бессмертные, будут признаны бывшими всегда. Если же скажу, что ангелы были сотворены не во времени, но были прежде всех времен, и Господом их всегда был Бог, всегда бывший Господом, то меня могут спросить, если они сотворены прежде всех времен, то могли ли всегда быть те, которые были сотворены? На это, пожалуй, может быть такой ответ. Каким образом они могли быть не всегда, когда то, что бывает во всякое время, вполне сообразно называется всегда существующим? а они настолько были во всякое время, что даже были сотворены прежде всех времен. Это, впрочем, справедливо в том случае, если от неба начались времена, а ангелы уже были прежде неба. Но если время началось не от неба, но было и прежде неба, хотя не состояло из часов, дней, месяцев и годов, ибо эти измерения пространства времени, обыкновенные в собственном смысле называемые временами, начались с движения небесных светил, почему и Бог при творении их сказал, «Да будут светила на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов» Бытие, глава 1, стих 14. А обнаруживалось в некотором изменяющемся движении в котором одно приходило раньше, другое позже, потому что не могло быть вместе. Если, следовательно, прежде неба в ангельских движениях происходило нечто подобное, и потому уже было временем, и ангелы с того момента, как были сотворены, имели движение во времени, то и в таком случае они были во всякое время, так как вместе с ними были созданы и времена. А кто может сказать, что не всегда было то, что было во всякое время? Но если я дам такой ответ, мне скажут, каким же образом они несовечны Творцу, если всегда был Он и всегда были они? Как можно называть их сотворенными, когда они представляются всегда бывшими? Что ответить на это? Не сказать ли, что они и всегда были, потому что были во всякое время, или как созданные вместе со временем, или как такие вместе с которыми созданы времена, и вместе с тем сотворены. Мы не скажем, что не сотворены и сами времена, но никто не станет сомневаться в том, что во всякое время было время. ибо если не во всякое время было время, то значит было время когда не было никакого времени. А кто, пусть даже самый безрассудный, скажет это? Мы можем вполне правильно сказать, было время, когда не было Рима, было время, когда не было Иерусалима, было время, когда не было Авраама, было время, когда не было человека и тому подобное. Затем, если мир создан не с началом времени, а после некоторого времени, мы можем сказать, «Было время, когда не было мира», но сказать «было время, когда не было никакого времени» было бы так же нелепо, как если бы кто сказал «был человек, когда не было никакого человека» или «был этот мир, когда не было этого мира». Конечно, если понимать в одном случае одно, а в другом другое, можно некоторым образом употребить и такое выражение, имея в виду следующее. «Был где другой человек, когда не было этого человека?» В таком случае мы можем правильно сказать «было другое время, когда не было этого времени». Но кто хотя бы и самый сумасбродный скажет «было время, когда не было никакого времени?» Поэтому как время мы называем сотворенным, хотя оно называется «бывшим всегда», потому что время было во всякое время. Так если и ангелы были всегда, то из этого еще не следует, что они не были сотворены. Они и потому называются бывшими всегда, что были во всякое время. А во всякое время были потому, что без них никоим образом не могли быть сами времена. Ибо где нет никакой твари, через изменяющиеся движения которой образуются времена, там совершенно не может быть времен. Поэтому, хотя они и всегда были, тем не менее они сотворены. И из того, что они всегда были, вовсе не следует, что они совечны Творцу. Ибо Он был всегда в неизменяемой вечности, а они сотворены, хотя и называются бывшими всегда, потому что были во всякое время» и без них никоим образом не могли бы быть времена. Но так как течение времени образуется через изменение, то время не может быть совечным, неизменяемой вечности. А поэтому, хотя бессмертие ангелов не оканчивается во времени и не может быть ни прошедшим, как бы его уже не было, ни будущим, как бы оно еще не настало, тем не менее их движение — которые дают образование временам, переходят из будущего в прошедшее, а потому они не могут быть совечными Творцу, о котором нельзя сказать, что в его движении или было то, чего уже нет, или будет то, чего еще нет. Таким образом, если Бог всегда был Господом, то Он всегда имел тварь, служившую Его владычеству. Но нерожденную от Него тварь а созданную им из ничего, и несовечную ему, ибо он был прежде нее, хотя ни в какое время не был без нее, предваряя ее не приходящим временем, а пребывающей вечностью. Но если я так отвечу тем, которые спрашивают, каким образом он всегда был Творцом, всегда был Господом, если не всегда была тварь, которая служила ему, или каким образом она сотворена, а не совечно Творцу, если была всегда, то боюсь, что меня скорее сочтут за утверждающего то, чего я не знаю, нежели за учащего тому, что знаю. Поэтому возвращаюсь к тому, что наш Творец благоволил дать нам знать. А что он даровал в этой жизни знать мудрейшим, или знание чего предоставил в другой жизни вполне совершенным? то признаю превышающим мои силы. Но все же я нашел нужным поговорить об этом, ничего не утверждая, чтобы читающие видели, от каких опасных вопросов они должны воздерживаться, и чтобы не считали себя ко всему способными, а, напротив, поняли бы, как спасительно повиноваться заповеди апостола, говорящего. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю», не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Послание к римлянам, глава 12, стих 3. Если младенец питается сообразно со своими силами, то, повзрослев, он сможет воспринимать больше. Если же он превышает в этом свои силы, то из может прежде, нежели вырастет.